Глава 19 Поскольку меня никто не тревожил, проспала целые сутки и чувствовала себя посвежевшей и отдохнувшей. Как ни странно, но никто обо мне не вспомнил и не побеспокоил за это время. Тот же Транер или Ферт умели обойти охранки на двери. Они столько раз попадали внутрь без разрешения. ехидно усмехнулась, представляя как демон мечется, разыскивая исчезнувшую из-под носа игрушку. Однако, прокручивая события прошлой ночи, все больше мрачнело. Тело и влюбленная в демона часть меня ликовали. Наконец случилось то, о чем втайне мечтала. Все было даже лучше, чем ожидала. Да что там, умопомрачительно. Транер не сравнится ни с одним мужчиной, что были в прошлой жизни. Демон — это сплошной соблазн и невероятное удовольствие. Неутомимый, горячий, желанный и безумно красивый. «Идиотка!» — орали подсознание и разум. «Тебя использовали, причем дважды!» И обманул демон каждую. Алену, которую он возвел в ранг Эрите и бросил в ту же ночь, как соблазнил, после чего сразу упал в объятие другой. Но и Алиана не стала исключением. Она пополнила живую коллекцию «Тайный гарем демона». Как же достучаться до глупого сердца? Как заставить его понять, что Транер не тот, кто нужен? Почему стоит вспомнить о минутах, проведенных в его объятиях? Все остальное меркнет, теряя смысл. Сколько раз демон предаст, прежде чем я осознаю правду? Разум и чувства бились друг с другом, разрывая меня на части. Я то всхлипывала от обиды, нанесенной демоном, то томно вздыхала от счастья, подаренного им же. Как было просто, когда он приходил и грубо целовал, забирая силу. Тогда я могла злиться, ненавидеть. А сейчас все только усложнилось. Мгновение любви и ласки, что мне дарили ночью, перевешивали все поступки мужчины. Дура, влюбленная и непроходимая. Сделала неутешительный вывод. Самое истязание привело к тому, что у меня напрочь испортилось настроение. Нацепив привычную форму, щелкнув пальцем, уложила волосы. Со злости это получилось с одного движения. Но я отметила этот факт вялой улыбкой. И пусть зеркало убеждало, что выгляжу очень даже неплохо. Сама чувствовала себя некрасивой и ненужной. Вот с таким настроением и поплелась в столовую. Немногочисленная публика выглядела не менее вяло. Но у большинства, как я могла догадаться, была другая причина. Выходные оказались насыщенными. Ну вот, теперь меня накрыла легкая зависть к тем, кто страдал всего лишь от похмелья. А оно скоро пройдет оставив только приятные воспоминания о вчерашнем дне. Для меня же прошлая пятница — новая точка отсчета, когда жизнь совершила очередной кульбит. «Привет!» — рядом плюхнулся Ник. Растрепанные волосы, помятый вид и безумный взгляд покрасневших глаз свидетельствовали о бессонной ночи. «Привет! Ты чего такой?» — спросила друга. Пил, кутил, гулял «Кто я?» – опешил артефактор и в растерянности почесал макушку. «Вроде нет. А выглядишь так, будто именно этим и занимался». Хмуро подколола я. «Не, работал». Парень, вооружившись столовыми приборами, жадно набросился на еду. «И как успехи?» Провел серию неудачных экспериментов. Состроил недовольную рожицу Николас. Чуть лабораторию не взорвал. Хорошо, у ректора там защита мощно стоит. Запустив пятерню за воротник, вдруг с упоением почесался. «Э, ты чего чешешься? Помыться забыл?» «Не могу. С самого утра зудит так, что сил нет. Хочется кожу содрать». «Да?» – насторожилась я. «Дай посмотреть». Парень наклонился ко мне, а я, отогнув край туники, ошалело уставилась на черное пятнышко в основании шеи, небольшое, размером с горошину, но уже с характерными восемью наростами по бокам. Сомнений не было, в теле Ника рос арокнит. Как давно ты почувствовал зуд так сразу, как очнулся после взрыва, приложила знатно, незамкнутый контур силы рванул. Я уж грешным делом думал все, конец, но всего лишь сознание потерял. А когда очнулся, тут уже целители набежали, преподаватели, даже ректор примчался. Злющий был до ужаса. Я ж защиту с целой башни снес. Ему полночи пришлось восстанавливать. Ага, вот и причина, по которой демон не уловил взлом сокровищницы. Был истощен восстановлением защитных заклинаний. Воистину, все, что не делается. Ник, ты должен быть осторожнее, — попросила я. А что, если бы с тобой случилось непоправимое? Я бы не пережила. Ты это серьезно? Парень даже жевать прекратил. Конечно, ты же мне как младший брат, — ответила и тут же пожалела о словах. Артефактор как-то сразу весь подобрался, посуровил, взгляд помрачнел. «Значит, брат!» – резко выдохнул он. Затем, отбросив согнутую пополам вилку, поднялся и быстрым шагом направился к выходу. «Прости!» – беззвучно прошептала вслед. «Пусть ты и занял место в моем сердце, но никогда не станешь кем-то большим, чем хороший друг».